Особенно если и накануне он весь день находился у пути и тоже страдал от голода. Темой своих сегодняшних вдохновляющих медитаций, иначе говоря, мистических восторгов, он избрал то место из Ариопагитики, Дионисия Ариопагита, где говорится, что Бог существует во всем, но не все для Него существует. «А я, — размышлял отец Жозеф, — существую ли я для Него? Ни в коей мере, ибо мое телесное зрение все еще остро воспринимает вещи несущественные, как, например, разбитые суставы больших пальцев моих усталых ног, или непривычные складки, при каждом шаге, образующиеся на моей новой сутане. И странный, можно сказать, несусветный цвет шнура, что охватывает сутану пояса. Наверное, прелестная Франсуаза пыталась отстирать его до бела, как и полагается. Да навела слишком много синьки, и вместо того, чтобы стать белым, как ему положено, Шнур сделался голубым, как летнее небо, чего не должно быть. Короче, у маленькой Франсуазы, как говорится, дрогнула рука. Ну да ладно, после первого дождя снова все будет в порядке. Значит, таким вот рассеянным, таким падким на пустые наблюдения, скользящие по поверхности вещей, а тем самым несуществующие для Господа Бога, может быть один лишь человек. Неразумная животинка, скажем, шалунья белочка, грациозно прокальничающая в ветвях дерева или уж изящно извивающаяся среди прошлогодних листьев, никогда не бывает столь рассеянными, но везде и всякую минуту ведут себя сообразно естеству, данному Богом, и потому существуют для Бога в большей мере, чем я, размышляющий о цвете поясного шнура. Человек в основном мерзавец, глупец, эгоист и трус, но одного из редких достойных сынов Адамовых мне довелось повстречать — этого простодушного Пьера. Кукан де Кукана, который возрождает турецкую мощь во имя сохранения мира в Европе. Притом с обнаженной грудью сам пересекает всю Францию в стремлении свернуть шею своему врагу, вместо того, чтобы послать на него профессиональных убийц с налитыми кровью глазами и кинжалами за пазухой, как наверняка поступят его собственные враги, чтобы с ним разделаться. Нечего и сомневаться, что платные негодяи уже устроили где-то засаду с намерением перерезать ему горло. Жаль, что погибнет Пьер в одиночку, безвестно и глухо. Он заслуживает более славной смерти, политически более яркой и достойной. А как убийцы определят, что он — это он? Какие им сообщили приметы? Они, не небось, думают, что на нем до сих пор капуцинская сутана. Только весь капуцинов по дорогам Франции странствует неисчислимое множество. Тот, кто нанимает убийц, как правило, не присутствует во время убийства и потому не может показать на Пьера пальцем. Глядите, мол, вот он. Но тогда как же убийцы Пьера надеются опознать его среди прочих францисканских монахов, потому что он рослый, длинноногий, красивый. Вряд ли, ведь и я, стоит мне умыться, да привести в порядок бороду и волосы, тоже выглядел бы на людях вполне прилично. И это, Господь-свидетель, есть голый факт без тени самолюбования. Ибо если бы я придавал значение своей внешности. Ого, я бы уже сумела этим как следует воспользоваться. Однако я ведь этого не делаю.